Судя по их экипировке и амуниции, это были обычные речные разбойники, коих расплодилось в последнее время невиданное множество. «Теперь дело добром не кончится», — с тоской подумал Максим, нащупывая на поясе кожаные ножны. «Подгребай к нам, белый недоумок», — наломанным русском окликнули его с лодки. Пришлось подчиниться, все равно от них не сбежать, а от пуль не спрятаться. Плывущая позади плота голодная стая речных драконов с угрозой стала подплывать к людям. Им самим сделалось любопытно, что произойдет дальше, ведь никто не говорил, что эти твари неразумные и напрочь лишены всяких чувств, кроме извечной злобы и голода. «Какого черта ты плывешь по моей реке?» — рявкнула Максима щербатый клаварь, наступив голой стопой на качнувшийся плод. «Не молчи, Гайджин, ты меня совсем не уважаешь!» «Уважаю!» — примирительно ответил Максим, напряженно наблюдая за остальными. — Тогда ты немедленно отдашь свой нож, свою одежду, еду и… — Зачем вам моя одежда? — Молчать! — Здесь я задавать вопросы. Давай сюда свои ботинки и нож или я тебя мало, мало буду убивать. Никто не смеет плыть по моей реке, не заплатив предварительно плату. Живей или клянусь предками, я застрелю тебя, как презренную свинью и сниму сам. Медленно снимая с пояса ремень с ножными, Максим незаметно отступил к краю плота. На это речные драконы ощерили зубатой пасти и подплыли еще ближе. «Здесь повсюду враги из Вьетмини. Хотите, чтобы вас сдернули на ближайшем суку?» «Им нас не найти, а если сунутся, сдохнут!» – выкрикнул паренек лет 25 с наглым выражением на лице. Не сводя алчного взора с достаточно новых берцев капитана, жадно облизнул губы. Его ружье медленно опустилось, нацелившись на подплывшую рептилию. Молниеносно выхватив клинок из ножен, капитан, падая спиной в воду, изо всех сил метнул его в главаря. Прежде чем скрыться под водой, он еще успел увидеть, как нож вошел тому точно в горло. Два дружных выстрела прошли мимо и разворотили башку одной из речных рептилий, забившейся в огонь и боли. Остальные твари кинулись пожирать сородича, игнорируя плывущего под водой человека. Проплыв под днищем лодки в теплой, как парное молоко мутной воде, капитан без плесков осторожно всплыл позади мечущихся разбойников и одним рывком перевернул узкий корпус лодки на бок. С воплями, упав в воду, пираты, вереща в страхе на своем дурацком наречии, попробовали доплыть до берега, но почти сразу ушли под воду, когда им в ноги вцепились кривые зубы драконов. Быстро взобравшись на свой плод, Максим поспешно отчалил от бурлящей воды, в которой расплывалась лужа темной крови. Прежде чем продолжить сплав вниз по реке, подгреб бурлящей воде и ловко изврек из горла мертвого главаря свой нож, пока речные монстры не утащили труп на дно. Было немного досадно, что не удалось разжиться охотничьими ружьями, хотя в сложившейся ситуации от них не было никакого проку. Вслушиваясь в утренние сумерки, Максим навострил уши. Над густыми кронами деревьев прямо перед ним раздался далёкий стрек от винтов и раскатистый гул авиапушек. Летящие вертолеты воздушного патруля атаковали кого-то, кого не было видно из-за растительности. Бешено работая самодельным веслом, Максим извлек из кармана водонепроницаемую дымовую шашку с красным дымом. Чертовые кусты и деревья закрывали обзор, а значит дым тоже могли сверху не заметить. Спешно причалив к берегу, стал ожесточенно пробираться сквозь жгучие лианы, слыша, как шум боя становится все отчетливее. На едва видимой среди высокой травы дороги коптили три разведывательно-дозорных бронемашины. Из них как раз выбирались раскачивающиеся, словно пьяные, контуженные солдаты северного Вьетмине. Несколько перевернутых набок грузовиков догорали на обочине, застилая картину боя черным дымом. Вокруг угодившего под удар конвоя кружили три штурмовых вертолета, уклоняющихся от ответных залпов уцелевших зенитных орудий. Вот за раскрашенную в тигровую полоску вертолетом потянулся шлейф дыма. Развернувшись, он полетел на юг, в то время как остальные с новой силой принялись утюжить неуправляемыми ракетами выживших врагов. Перебегая от одного куста к другому, Максим швырнул шашку как можно дальше на пустую поляну. Вертолетчики сразу заприметили дым, но спускаться вниз не спешили. Заходя на новые боевые развороты и виражи, они продолжали без устали обрабатывать из пулеметов придорожные заросли, азартно добивая бегущих врагов. Вслед вьетминцам летели огненные трассы и росчерки ракет, рвущие тела людей, словно те были сделаны из картона. Подобрав рядом с трупами автомат... Капитан короткими очередями добил трех раненых людей, прячущихся под поваленными деревьями, и стал жестикулировать пилотом, чтобы его самого не приняли за врага. Рядом с головой тут же засвистели пули, заставив вжаться в траву. Где-то у кромки джунглей засели выжившие, метким огнем отсекая Максима от поляны, над которой зависли вертолеты. Присоединившись к северянам партизана из числа паты Дао, перевели огонь по метокрылым машинам. Среди экипажа летунов появились новые потери. Сначала один пулеметчик, обливаясь кровью, уткнулся носом в переборку, затем второй выронил оружие, схватившись за горло. Где ползком, а где быстрым бегом Максим все-таки добрался до уже готового взлететь вертолета. В прыжке зацепил страховочный фал за стальной карабин на своей ременной плечевой системе, специально приспособленной для этого. Часто зеленым беретом приходилось именно таким образом эвакуироваться, болтаясь под брюхом вертолета, словно наживка для акулы. Разъяренные партизаны обрушили вслед ускользающей добыче шквал огня, но трагично для себя прозевали приближение спикировавшего с небес воздушного охотника, сбросившего на них напалмовые бомбы особой мощности. Где-то под ногами Максима расцвели алые цветки разрывов, даже на расстоянии 30 метров, обдав невыносимым жаром. С благодарностью, ухватившись за протянутую руку солдата, капитан осторожно заползан внутрь вертолета, с трудом верит что жив и что особенно удивительно даже не ранен. — Цел? Ну и везучий ты сукин сын, скажу я тебе! — радостно осклабился солдат. — Ты откуда здесь взялся, приятель? Отбился от своей группы, что ли? — Капитан Макмиллан, командир группы СОЖ, — коротко ответил Максим, видя, как у солдата предательски отвисла челюсть. Долго добирайтесь, господа хорошие, но все равно спасибо. Без вашего своевременного появления мне пришлось бы нелегко. Нас отправили разведать странный взрыв в горах, а на обратном пути случайно заметили конвой. Теперь приказано атаковать противника на марше, когда он особенно уязвим. Связь установлена. Не совсем, сэр, признался пилот. Пришлось задействовать линию паутины, по которой переговаривается только разведгруппы. Без нее было невозможно координировать войска. Максим прислонился спиной к переборке, пряча удивление под маской усталости. Паутина была разработана в первые годы войны и основывалась на электрических связях растений эпсилона, связанных между собой нейроактивной сетью органического происхождения. Подключившись к несущей волне этой нейроактивной сети стала возможной передача данных любого объема хоть на другую сторону планеты, невзирая на время и расстояние. К сожалению, такой тип связи обладал массой недостатков. Сеть легко прослушивалась, но и с этим разобрались, передавая сообщения в кодированном виде. Главное неудобство заключалось в постоянном контакте радиостанции с корнем дерева, по которому шел сигнал. Если ее отключить, связь мгновенно прерывалась. Тогда яйцеголовые умники разработали в биолабораториях растительные роутеры или маршрутизаторы, ставшие незаменимым девайсом для налаживания связи бесконтактным методом. Небольшая коробочка размером со спичечный коробок крепилась к стволу дерева и позволяла удаленным радиостанциям по беспроводному протоколу подключаться к точке доступа, входя в глобальную армейскую сеть под названием ARPANET, названную так честь первой сети, работавшей еще на Земле в 70-е годы 20 -го века. Но и этот метод был далек от идеала. Точки доступа покрывали всего 10 квадратных километров и легко находились врагом, использующим простые сетевые пеленгаторы. До кучи военные спецы не были до конца уверены, что вьетминцы не раскрыли шифр и не перехватывают все их сообщения. Сейчас за неимением лучшей связи поневоле приходилось возвращаться к истокам и использовать растительную сеть Арпанет. Вертолет завис в нескольких метрах от вершины высокого дерева и сразу вертолетчики спустили на тросе одного из своих. Когда он прикрепил к стволу сетевой маршрутизатор, его быстро втянули обратно внутрь. Маршрутизаторов осталось не так уж и много, и каждая из них приходилось экономить, располагая в недоступных для врага местах. Пилот, связавшись с временным командованием в Пусане, попросил переправить вызов к осажденной базе спецназа Лангвей. Слушая шорохи и эхо параллельных переговоров, долго не удавалось наладить связь. Наконец, на другом конце зашуршал микрофон и грубоватый голос рявкнул. «На связи майор Волков, кто говорит?» «Керк, это Мак. Я недалеко от Пусана. Опиши ситуацию в двух словах». «Пусан?» – удивился майор. «Это же на другом конце континента. Как ты туда попал, Мак?» «Долгая история. Пусана больше нет. Каковы приказы на сегодняшний момент?»